Антон Павлович Чехов Три года читает Джагангир Абдулаев Часть первая Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из за казармы стала подниматься бледная луна Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из за казармы стала подниматься бледная луна Лаптев сидел у ворот на лавочке и ждал, когда кончится всеночная в церкви Петра и Павла. Он рассказывал, что Юлия Сергеевна, возвращаясь от всеночной, будет проходить мимо, и тогда он заговорит с ней и, быть может, проведет с ней весь вечер. Он сидел уже часа полтора, и воображение его в это время рисовала московскую квартиру, московских друзей, лакея Петра, письменный стол. Он с недоумением Посматривал на темные Неподвижные деревья И ему казалось странным Что он живет теперь Не на даче в Сокольниках А в провинциальном городе В доме, мимо которого Каждое утро и вечер Прогоняют большое стадо И при этом поднимают Страшные облака пыли И играют на рожке Он вспоминал Длинные московские разговоры В которых сам принимал участие Еще так недавно Разговоры о том что без любви жить можно, что страстная любовь есть психоз, что, наконец, нет никакой любви, а есть только физическое влечение полов, и все в таком роде. Он вспоминал и думал с грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то он не нашелся бы, что ответить. Всеночная отошла, показался народ. Лаптев с напряжением всматривался в темные фигуры, Уже провезли архиереи в карете, уже перестали звонить, и на колокольне один за другим погасли красные и зеленые огни. Это была иллюминация по случаю храмового праздника. А народ все шел, не торопясь, разговаривая, останавливаясь под окнами. Но вот, наконец, Лаптев услышал знакомый голос. Сердце его сильно забилось, и от того, что Юлия Сергеевна была не одна, а с какими-то двумя дамами, им овладело отчаяние. «Это ужасно, ужасно!» — шептал он, ревнуя ее. «Это ужасно!» На углу при повороте в переулок она остановилась, чтобы проститься с дамами, и в это время всклинула на Лаптева. «А я к вам!» — сказал он. «Иду потолковать с вашим батюшкой. Он дома?» «Вероятно!» — ответила она. «А в клуб ему еще рано. Переулок был весь в садах, и у заборов росли липы, бросавший теперь при луне широкую тень, так, что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потемках. Слышался оттуда шепот женских голосов, сдержанный смех, и кто-то тихо-тихо играл на балалайке. Пахло липой и сеном. Шепот невидимок и этот запах раздражали Лаптева. Ему вдруг страстно захотелось обнять свою спутицу, осыпать поцелуями ее лицо, руки, плечи, зарыдать, упасть к ее ногам, рассказать, как он долго ждал ее. От нее шел легкий, едва уловимый запах ладана, и это напомнило ему время, когда он тоже веровал в Бога и ходил ко всеночной, и когда мечтал много о чистой поэтической любви. И оттого, что эта девушка не любила его, ему теперь казалось, что возможность того счастья, о котором он мечтал тогда, для него утеряна навсегда. Она с участием заговорила о здоровье его сестры Нины Федоровны. Месяца два назад у его сестры вырезали рак, и теперь все ждали возврата болезни. — Я была у нее сегодня утром, — сказала Юлия Сергеевна. И мне показалось, что за эту неделю она не то что похудела, а поблекла. — Да, да, — согласился Лапцев. — Рецидива нет, но с каждым днем, я замечаю, она становится все слабее и слабее и тает на моих глазах. Не пойму, что с ней. — Господи, а ведь какая она была здоровая, полная, краснощекая, — проговорила Юлия Сергеевна после минутного молчания. Ее здесь все так и звали, «Московкой». Как хохотала. Она на праздниках наряжалась простой бабой, и это очень шло к ней. Доктор Сергей Борисович был дома. Полный, красный, в длинном, ниже колен сюртуке, и, как казалось, коротконогий. Он ходил у себя в кабинете из угла в угол, засунув руки в карманы и напевал в полголоса «Ру-ру-ру-ру-ру». Седые баки, ну, у него были растрепаны... Голова не причёсана, как будто он только что встал с постели. И кабинет его с подушками на диванах, с кипами старых бумаг по углам и с больным грязным пуделем под столом производил такое же растрёпанное шершавое впечатление, как он сам. «Тебя желает видеть мсье Лаптев», — сказала ему дочь, входя в кабинет. «Ру-ру-ру-ру-ру», — -ру -ру -ру", запел он громче и, повернув в гостиную, подал руку Лаптеву и спросил, «Что скажете, хорошенького?» Было темно в гостиной. Лаптев, не садясь и держа шляпу в руках, стал извиняться за беспокойство. Он спросил, что делать, чтобы сестра спала по ночам, и от чего она так страшно худеет. И его смущала мысль, что, кажется, эти самые вопросы он уже задавал доктор сегодня во время его утреннего визита. «Скажите, — спросил он, — не пригласите ли нам из Москвы какого-нибудь специалиста по внутренним болезням? Как вы думаете?» Доктор вздохнул, пожал плечами и сделал обеими руками неопределенный жест. Было очевидно, что он обиделся. Это был чрезвычайно обидчивый, мнительный доктор, которому всегда казалось, что ему не верят, что его не признают и недостаточно уважают, что публика эксплуатирует его, а товарищи относятся к нему с недоброжелательством. Он все смеялся над собой, говорил, что такие дураки, как он, созданы только для того, чтобы публика ездила на них верхом. Юлия Сергеевна зажгла лампу, она утомилась в церкви, и это было заметно по ее бледному, томному лицу, по вялой походке. Ей хотелось отдохнуть. Она села на диван, положила руки на колени и задумалась. Лаптев знал, что он некрасив, и теперь ему казалось, что он даже ощущает на теле эту свою некрасоту. Он был невысок ростом, худ, С румянцем на щеках И волосы у него уже сильно поредели Так что зябло головам выражение его вовсе не было Той изящной простоты Которую даже грубые некрасивые лица Делают симпатичными В обществе женщин был неловок Излишне разговорчив Манерен И теперь он почти придирал себя за это Чтобы Юлия Сергеевна Не скучала В его обществе нужно было говорить Но о чем? Опять о болезни сестры. И он стал говорить о медицине, то, что они обыкновенно говорят. Похвалил гигиену и сказал, что ему давно хочется устроить в Москве ночлежный дом и что у него даже уже есть смета. По его плану, рабочий, приходя вечером в ночлежный дом, за 5-6 копеек должен получить порцию горячей хщей с хлебом, теплую сухую постель с одеялом и место для просушки платья и обуви. Юлия Сергеевна обыкновенно молчала в его присутствии, и он странным образом, быть может, чутьем влюбленного угадывал ее мысли и намерения. И теперь он сообразил, что если она после всеночной не пошла к себе переодеться и пить чай, то значит пойдет сегодня вечером еще куда-нибудь в гости». «Но я не тороплюсь ночлежным домом», – продолжал он уже с раздражением и досадой, обращаясь к доктору, который глядел на него как-то тусклый и с недоумением, очевидно, не понимая, зачем это ему понадобилось поднимать разговор о медицине и гигиене. «И, должно быть, не скоро я еще воспользуюсь нашей сметой. Я боюсь, что наш ночлежный дом попадет в руки наших московских святош и барынь-филантропок, которые губят всякое начинание». Юлия Сергеевна поднялась и протянула Лаптеву руку. «Виновата», — сказала она, — «мне пора. Поклонитесь вашей сестре, пожалуйста». «Ру-ру-ру-ру-ру», — запел доктор. «Ру-ру-ру-ру-ру». Юлия Сергеевна вышла, и Лаптев, немного погодя, простился с доктором и пошел домой. Когда человек неудовлетворен и чувствует себя несчастным то какую пошлость увеет до него от этих лип, теней, облаков, от всех этих красот природы, самодовольных и равнодушных? Луна стояла уже высоко, и под нею быстро бежали облака. Но какая наивная провинциальная луна, какие тощие жалкие облака, думал Лаптев. Ему было стыдно, что он только что говорил о медицине и о ночлежном доме, Он ужасался, что и завтра у него не хватит характера, и он опять будет пытаться увидеть ее и говорить с ней, и еще раз убедиться, что он для нее чужой. Послезавтра опять то же самое. Для чего? И когда? И чем все это кончится? Дома он пошел к сестрям. Нина Федоровна была еще крепка на вид и производила впечатление хорошо сложенной, сильной женщиной, но... Резкая бледность сделала ее похожей на мертвую Особенно, когда она, как теперь, лежала на спине С закрытыми глазами Возле нее сидела ее старшая дочь, Саша, 10 лет И читала ей что-то из своей хрестоматии алёша пришел», — проговорила больная тихо про себя Между Сашей и дядей давно уже установилось молчаливое соглашение Они сменяли друг друга Теперь Саша закрыла свою хрестоматию и, не сказав ни слова, тихо вышла из комнаты. Лаптев взял с комода исторический роман и, отыскав страницу, какую нужно, сел и стал читать вслух. Нина Федоровна была московская уроженка. Детство и юность ее и двух братьев прошли на Пятницкой улице в родной купеческой семье. Детство было длинное, скучное. Отец обходился сурово и даже раза три наказывал ее розгами, а мать чем-то долго болела и умерла. Прислуга была грязная, грубая, лицемерная. Часто приходили в дом попы и монахи, тоже грубые и лицемерные. Они пили и закусывали и грубой стили ее отцу, которого не любили. мальчиком посчастливилось поступить в гимназию, а Анина так и осталась неученой. Всю жизнь писала каракулями и читала одни только исторические романы. Лет семнадцать назад, когда ей было 22 года, она на даче в Химках познакомилась с теперешним своим мужем Панауровым. Помещиком влюбилась и вышла за него замуж против боли отца тайно. Панауров красивый, немножко наглый, закуривающий из лампадки и посвистывающий, казался ее отцу совершенным ничтожеством. И когда потом взять в своих письмах стал требовать приданного, Старик написал дочери, что посылает ей в деревню шубы, серебро и разные вещи, оставшиеся после матери, и 30 тысяч деньгами, но без родительского благословения. Потом прислал еще 20 тысяч. Деньги эти и приданы были прожиты. Имение продано. Ипанауров перезелился с семьей в город и выступил на службу в губернское правление. В городе он завел себе другую семью, и это вызывало каждый день много разговоров, так как незаконная семья его жила открыто. Нина Федоровна обожала своего мужа. И теперь, слушая исторический роман, она думала о том, как она много пережила, сколько выстрадала за все время, и что если бы кто-нибудь описал ее жизнь, то вышло бы очень жалостным. Так как опухоль у нее была в груди, то она была уверена, что и болеет она от любви, от семейной жизни, и что в постель ее уложили ревность и слезы. Но вот Алексей Федорович закрыл книгу и сказал, «Конец и Богу слава, завтра другой начнем». Дина Федоровна засмеялась. Она всегда была смешлива, но теперь Лаптев стал замечать, что у нее от болезни минутами как будто ослабевало рассудок, и она смеялась от малейшего пустяка и даже без причины. «Без тебя тут до обеда приходила Юлия», — сказала она. «Как я поглядела она не очень-то верит своему папаше. Пусть, — говорит, — вас мой папа, но вы все-таки потихоньку напишите святому старцу, чтобы он за вас помолился. Тут у них завелся старец какой-то. Юлечка у меня зонтик свой забыла. Ты ей пошли завтра», — продолжала она, помолчав немного. «Нет». Уж когда конец, то не помогут ни доктора, ни старцы. Нина, отчего ты по ночам не спишь? Спросил Лаптев, чтобы переменить разговор. Да так, не сплю, вот и все. Лежу себе и думаю. О чем же ты думаешь, милая? О детях, о тебе, о своей жизни. Я ведь алёша много пережила. Как начнешь вспоминать, как начнешь... Господи, боже мой <смех> Она засмеялась Шутка ли, пять раз рожала, троих похоронила Бывало, собираешься родить А мой Григорий Николаевич в это время у другой сидит Послать за акушеркой или за бабкой некого Пойдешь в сене или в кухню за прислуга А там жиды, лавушники, ростовщики Ждут, когда он домой вернется Голова, бывало, кружится Он не любил меня, хоть и не высказывал этого Теперь-то я угомонилась, отлегло от сердца, А прежде, когда помоложе было, обидно было, Обидно, ах, как обидно, голубчик! Раз это еще в деревне было, застала я его в саду с одной дамой, И ушла я, ушла, куда глаза мои глядят, И не знаю, как очутилась на паперте, Упала на колени, царицы говорю, небесная, А на дворе ночь, месяц светит. Она утомилась, стала задыхаться. Потом, отдохнувши немного, взяла брата за руку и продолжала слабым, беззвучным голосом. «Какой ты, алёша добрый! Какой ты умный! Какой из тебя хороший человек вышел!» В полночь Лаптев простился с нею и, уходя, взял с собой зонтик, забытый Юлией Сергеевной. Несмотря на позднее время, в столовой прислуга, мужская и женская, пила чай. Какой беспорядок! Дети не спали и находились тут же в столовой. Говорили тихо вполголоса и не замечали, что лампа хмурится и скоро погаснет. Все эти большие и маленькие люди были обеспокоены целым рядом неблагоприятных примет, и настроение было угнетенное. Разбилось переднее зеркало, самовар гудел каждый день и как нарочно даже теперь гудел. Рассказывали, что из ботинки Нины Федоровны, когда она одевалась, выскочила мышь. И страшное значение всех этих примет было уже известно детям. Старшая девочка, Саша, худенькая брюнетка, сидела за столом неподвижно, и лицо у нее было испуганное, скорбное. А младшая, Лида, семи лет, полная блондинка, стояла возле сестры и смотрела на огонь из-под лоби. Лаптев спустился к себе в нижний этаж в комнаты, С низкими потолками Где постоянно пахло геранью И было душно В гостиной у него сидел Панауров Муж Нины Федоровны И читал газету Лаптев кивнул ему головой и сел против Оба сидели и молчали Случалось, что так молча Они проводили целые вечера И это молчание не стесняло их Пришли сверху девочки Прощаться Панауров молча, не спеша Несколько раз перекрестил обеих И дал им поцеловать свою руку Они сделали реверанс Затем подошли к Лаптеву Который тоже должен был крестить их И давать им целовать свою руку Эта церемония с поцелуями и реверансами Повторялась каждый вечер Когда девочки вышли Панауров отложил в сторону газету и сказал скучно в нашем богоспасаемом городе» «Признаюсь, дорогой мой» Добавил он со вздохом — Я очень рад, что вы, наконец, нашли себе развлечение. — Вы о чем это? — спросил лапцев Давеча, я видел, как вы выходили из дома доктора Белавина. — Надеюсь, вы ходили туда не ради папаши. — Конечно, — сказал Лаптев и покраснел. — Ну, конечно. А, кстати сказать, другого такого одра, как этот папаша, не сыскать с днем с огнем. Вы не можете себе представить, что это за нечистоплотная, бездарная и неуклюжая скотина У вас там, в столице, до сих пор еще интересуются провинции только с лирической стороны Так сказать, со стороны пейзажей и Антона Горемыки Но клянусь вам, мой друг, никакой лирики нет А есть только дикость, подлость, мерзость и больше ничего Возьмите вы здешних жрецов науки, здешнюю, так сказать, интеллигенцию Можете ли себе представить, здесь в городе 28 докторов. Все они нажили себе состояние и живут в собственных домах. А население между тем по-прежнему находится в самом беспомощном положении. Вот понадобилось сделать не не операцию, в сущности пустую. А ведь для этого пришлось выписывать хирурга из Москвы. Здесь ни один не взялся. Вы не можете себе представить. Ничего они не знают, не понимают, ничем не интересуются. спросите го их, например, что такое рак. Что? от чего он происходит? И Панауров стал объяснять, что такое рак. Он был специалистом по всем наукам и объяснял научно все, о чем бы ни зашла речь. Но объяснял он все как-то по-своему. У него была своя собственная теория кровообращения, своя химия, своя астрономия. Говорил он медленно, мягко, убедительно, и слова, вы не можете себе представить, произносил умоляющим голосом, щурил глаза, томно вздыхал и улыбался вы как король. И вида было, что он очень доволен собой и совсем не думает о том, что ему уже 50 лет. «Мне что-то есть захотелось», — сказал Лаптев. «Я с удовольствием поел бы чего-нибудь соленого». «Ну, что ж, это можно сейчас устроить». Немного погодя, Лаптев и его зять сидели наверху в столовой и ужинали. Лаптев выпил рюмку водки и потом стал пить вино. Панауров же ничего не ел. Он никогда не пил и не играл в карты, и, несмотря на это, все-таки прожил свое и Женино состояние и наделал много долгов. Чтобы прожить так многое в такое короткое время, нужно иметь не страсти, а что-то другое, какой-то особый талант. Анауров любил вкусно поесть, любил хорошую сервировку, музыку за обедом, спичи, поклоны лакеев, которым небрежно бросал на чай по 10 и даже по 25 рублей. Он участвовал всегда во всех подписках и лотереях, посылал знакомым имениницам букеты, покупал чашки, подстаканники, запонки, галстуки, трости, духи, мундштуки, трубки, собачек, попугаев, японские вещи древности. Ночные сорочки у него были шелковые, кровать из черного дерева с перламутром, халат настоящий, бухарский и тому подобное. И на все это ежедневно уходило, как сам он выражался, прорва денег. За ужином он все вздыхал и покачал головой. «Да, все на этом свете имеет конец», — тихо говорил он, щуря свои темные глаза. «Вы влюбитесь и будете страдать, разлюбите». Будут вам изменять, потому что нет женщины, которая бы не изменяла Вы будете страдать, приходить в отчаяние и сами будете изменять Но настанет время, когда все это станет уже воспоминанием И вы будете холодно рассуждать и считать это совершенными пустяками А Лаптев, усталый, слегка пьяный, смотрел на его красивую голову на черную подстриженную бородку и, казалось, понимал, почему это женщины так любит этого избалованного, самоуверенного и физически обаятельного человека. После ужина панауров не остался дома, а пошел к себе на другую квартиру. Лаптев вышел проводить его. Во всем городе только один Банауров носил цилиндр, и около серых заборов, жалких трехоконных домиков и кустов крапивы его изящная щегальская фигура – Его цилиндр и оранжевые перчатки Производили всякий раз и странное, и грустное впечатление Простившись с ним, Лаптев возвращался к себе не спеша Луна светила ярко, можно было разглядеть на земле каждую соломинку И Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его непокрытую голову Точно кто пухом проводит по волосам «Я люблю...» произнес он слух, и ему захотелось вдруг бежать, догнать Панаурова, обнять его, простить, подарить ему много денег и потом бежать куда-нибудь в поле, в рощу и все бежать без оглядки. Дома он увидел на стуле зонтик, забытый Юлией Сергеевной, схватил его и шатно поцеловал. Зонтик был шелковый, уже не новый, перехваченный старой резинкой, ручка была из простой белой кости, дешевая. Лаптев раскрыл его над собой, и ему казалось, что около него даже пахнет счастьем. Он сел поудобнее и, не выпуская из рук зонтика, стал писать в Москву к одному из своих друзей. «Милый, дорогой Костя, вот вам новость. Я опять люблю». «Говорю опять, потому что лет шесть назад я был влюблен в одну московскую актрису, с которой мне не удалось даже познакомиться, и в последние полтора года жил с известной вам особой – женщиной немолодой и некрасивой. Ах, голубчик, как вообще мне не везло в любви!» Я никогда не имел успеха у женщин, а если говорю «опять», то потому только что как-то грустно и обида сознаваться перед самим собой, что молодость моя прошла вовсе без любви, и что настоящим образом я люблю впервые только теперь, в 34 года. Пусть будет опять любовь. Если бы вы знали, что это за девушка. Красавице ее назвать нельзя, у нее широкое лицо, она очень худа, но зато какое чудесное выражение доброты, как улыбается». Голос ее, когда она говорит, поет и извинит Она со мной никогда не вступает в разговор, я не знаю ее, но когда я бываю возле, то чувствую в ней редкое, необыкновенное существо, проникнутое умом и высокими стремлениями Она религиозна, и вы не можете себе представить, до какой степени это трогает меня и возвышает ее в моих глазах По этому пункту я готов спорить с вами без конца. Вы правы, пусть будет по-вашему, но все же я люблю, когда она в церкви молится. Она провинциалка, но она училась в Москве, любит нашу Москву, одевается по-московски, и за это я люблю ее, люблю-люблю. Я вижу, как вы хмуритесь и встаете, чтобы прочесть мне длинную лекцию о том, что такое любовь и кого можно любить, а кого нельзя и прочее, и прочее. Но, милый Костя, пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь. Моя сестра благодарит вас за поклон. Она часто вспоминает, как когда-то возила Костю Кочевого отдавать в приготовительный класс. И до сих пор еще... Называет вас бедный Так как у нее сохранилось воспоминание О, о вас как о сироте мальчики Итак Бедная сирота и я люблю Пока это секрет Ничего не говорите там Известные вам особе Это я думаю само собой уладится Или как говорит лакей у Толстого Образуется Кончив письмо Лаптев лег в постель От усталости сами закрывались глаза Но почему-то не спалось Казалось, что мешает уличный шум. Стадо прогнали мимо, играли на рожке, потом вскоре в зазвонили ранние обедни. То телега проедет со скрипом, то раздастся голос какой-нибудь бабы, идущей на рынок. И воробьи чирикали все время. Часть вторая. Утро было весёлое, праздничное. Часов в Нину Фёдоровну, одетую в коричневое платье, причёсанную, вывели подруги в гостиную. И здесь она прошлась немного и постояла у открытого окна. И улыбка у неё была широкая, наивная, и при взгляде на неё вспоминался один местный художник, пьяный человек, который называл её лицо ликом и хотел писать с неё русскую масленицу. И у всех, у детей, у прислуги и даже у брата Алексея Фёдоровича, и у нее самой Явилась вдруг уверенность, что она непременно выздоровеет Девочки с визгливым смехом гонялись за дядей, ловили его И в доме стало шумно Приходили чужие справиться насчет ее здоровья Приносили просфоры, говорили, что за нее сегодня почти во всех церквах служили молебны Она в своем городе была благотворительницей Ее любили. Благотворила она с необыкновенную легкостью так же, как брат Алексей, который раздавал деньги очень легко, не соображая, нужно дать или нет. ина Федоровна платила за бедных учеников, раздавала старухам чай, сахар, варенье, наряжала небогатых невест. И если ей в руки попадала газета, то она прежде всего искала, нет ли какого-нибудь воззвания или заметки о чьем-нибудь бедственном положении. Теперь у нее в руках была пачка записок, по которым разные бедняки ее просители забирали товар в бакалейной лавке, и который накануне прислал ей купец с просьбой уплатить 82 рубля. «Ишь ты, сколько набрали, бессовестно!» говорила она, едва разбирая на записках свой некрасивый почерк. «Шутка ли? 82. Возьму вот и не отдам». «Я сегодня заплачу», — сказал Лаптев. «Зачем это? Зачем?» – встревожилась Нина Федоровна. «Довольный того, что я каждый месяц по 250 получаю от тебя и брата». «Спаси вас, Господи!» – добавила она тихо, чтобы не слышала прислуга. «Ну а я в месяц 2500 проживаю», – сказал он. «Я тебе еще раз повторяю, милая, ты имеешь такое же право тратить, как я и Федор. Пойми, это раз навсегда. Нас у отца трое, и из каждых трех копеек одна принадлежит тебе». Но Нина Федоровна не понимала, и выражение у нее было такое, как будто она мысленно решала какую-то очень трудную задачу. И эта непонятливость в денежных делах всякий раз беспокоила и смущала Лаптева. Он подозревал, кроме того, что у нее лично есть долги, о которых она стесняется сказать ему и которые заставляют ее страдать. послышались шаги и тяжелое дыхание. Это вверх по лестнице поднимался доктор. По обыкновению растрепанный и не «Ру-ру-ру», — напевал он, «ру-ру-ру». Чтобы не встречаться с ним, Лаптев вышел в столовую потом спустился к себе вниз. Для него было ясно, что сойтись с доктором покороче и бывать в его доме запросто — дело невозможное. И встречаться с этим одром, как называл его Панауров, было неприятно. И оттого он так редко виделся с Юлией Сергеевной он сообразил теперь, что отца нет дома, что если понесет теперь Юлия Сергеевна ее зонтик, то, наверное, он застанет дома ее одну. И сердце у него сжалось от радости. «Скорей, скорей!» Он взял зонтик и, сильно волнуясь, полетел на крыльях любви. На улице было жарко. У доктора в громадном дворе, бородшем бурьяном и крапивой, десятка два мальчиков играли в мяч. Все это были дети жильцов, мастеровых, живших в трех старых неприглядных флигелях, которые доктор каждый год собирался ремонтировать и все откладывал. Раздавались звонки и здоровые голоса. Далеко в стороне, около своего крыльца, стояла Юлия Сергеевна, заложив руки назад и смотрела на игру. «Здравствуйте!» — окликнул Лаптев. Она оглянулась. Обыкновенно он видел ее равнодушную, холодную или, как вчера, усталую, теперь же, Выражение у нее было живое и резвое, как у мальчиков, которые играли в мяч. «Посмотрите, в Москве никогда не играют так весело», — говорила она, идя к нему навстречу. «Впрочем, ведь там нет таких больших дворов, бегать там негде». «А папа только что пошел к вам», — добавила она, оглядываясь на детей. «Я знаю, но я не к нему, а к вам». — сказал Лаптев, любуясь ее молодостью, которую не замечал раньше и которую как будто лишь сегодня открыл в ней. Ему казалось, что ее тонкую белую шею с золотой цепочкой он видел теперь только в первый раз. — Я к вам, — повторил он. — Сестра вот прислала зонтик, вы вчера забыли. Она протянула руку, чтобы взять зонтик, но он прижал его к груди и проговорил страстно, неудержимо, отдаваясь опять сладкому восторгу, какой он испытал вчера ночью, сидя под зонтиком. «Прошу вас, подарите мне его. Я сохраню на память о вас, о нашем знакомстве. Он такой чудесный». «Возьмите», — сказала она и покраснела. «Но чудесного ничего в нем нет». Он смотрел на нее с упоением, молча и не зная, что сказать. — Что же это я держу вас на жаре? — сказала она после некоторого молчания и рассмеялась. — Пойдемте в комнаты. — А я вас не обеспокою? Вошли в сене. Юлия Сергеевна побежала наверх, шумя своим платьем белым с голубыми цветочками. — Меня нельзя беспокоить, — ответила она, останавливаясь на лестнице. — Я ведь никогда ничего не делаю. «У меня праздник каждый день от утра до вечера». «Для меня то, что вы говорите, непонятно», — сказал он, подходя к ней. «Я вырос в среде, где трудятся каждый день все без исключения и мужчины, и женщины». «А если нечего делать?» — спросила она. «Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни». Он опять прижал к груди зонтик и сказал тихо, неожиданно для самого себя, не узнавая своего голоса. «Если бы вы согласились быть моею женой, я бы все отдал. Нет цены, нет жертвы, на какую бы я ни пошел». Она вздрогнула и посмотрела на него с удивлением и страхом. «Что вы?» — проговорила она, бледнея. «Это невозможно, уверяю вас. Извините». Затем быстро все так же, шумя платьем, пошла выше и скрылась в дверях. Лаптев понял, что это значит, и... Настроение у него переменилось сразу, резко, как будто в душе внезапно погас свет. Испытывая стыд, унижение человека, которым пренебрегли, который не нравится, противен, быть может, гадок, от которого бегут, он вышел из дому. «Отдал бы всё передразил он себя, идя домой по жаре и вспоминая подробности объяснения. «Отдал бы все! Совсем по-купечески! Очень кому нужно это твое всё. Все, что он только что говорил, казалось ему, было глупо до отвращения. Зачем он солгал, что он вырос в среде, где трудятся все без исключения? Зачем он говорил назидательным тоном о чистой, радостной жизни? Это неумно, неинтересно, фальшиво, фальшиво по-московски. Ну вот, мало-помалу, наступило безразличное настроение, в которое впадают преступники после сурового приговора. Он думал уже о том, что, слава богу, теперь все уже прошло. И нет этой ужасной неизвестности, уже не нужно по целым дням ожидать томиться, думать все об одном. Теперь все ясно. Нужно оставить всякие надежды на личное счастье, жить без желаний, без надежд, не мечтать, не ждать. А чтобы не было этой скуки, с которой уже так надоело нячиться, Можно заняться чужими делами, чужим счастьем, а там незаметно наступит сталь, жизнь придет к концу, и больше ничего не нужно. Ему уж было все равно. Он ничего не хотел и мог холодно рассуждать, но в лице, особенно под глазами, была какая-то тяжесть. Лоб напрягался, как резина. Вот-вот брызнут слезы. Чувствуя во всем теле слабость, он лег в постель и минут через пять крепко уснул. Часть третья Предложение, которое так неожиданно Сделал Лаптев, привело Юлию Сергеевну В отчаяние Она знала Лаптева немного Познакомилась с ним случайно Это был богатый человек Представитель известной московской фирмы Федор Лаптев и сыновья Всегда очень серьезно, по-видимому умный Озабоченный болезнью сестры Казалось ей, что он Не обращал на нее никакого внимания И сама она была к нему Совершенно равнодушна И вдруг это объяснение на лестнице, это жалкое, восхищенное лицо Предложение смутило ее и своей внезапностью, и тем, что произнесено было слово «жена», и тем, что пришлось ответить отказом Она уже не понимала, что сказала Лаптеву, но продолжала еще ощущать следы того порывистого, неприятного чувства, с каким отказала ему Он не нравился ей Наружность у него была приказчицкая, сам он был неинтересен, она не могла ответить иначе, как отказом, но все же ей было неловко, как будто она поступила дурно. Боже мой, не входя в комнаты, прямо на лестнице говорила она, с отчаянием обращаясь к образку, который висел над ее изголовьем, и не ухаживала раньше, как-то странно, необыкновенно. В одиночестве с каждым часом ее тревога становилась все сильнее, и ей одной было не под силу справиться с этим тяжелым чувством. Надо было, чтобы кто-нибудь выслушал ее и сказал ей, что она поступила правильно. Но поговорить было не с кем. Матери у нее не было уже давно, отца считала она странным человеком и не могла говорить с ним серьезно. Он стеснял ее своими капризами, чрезмерную обидчивостью и неопределенными жестами. И стоило только завести с ним разговор, как он тотчас же начинал говорить о себе самом. И во время молитвы она не была вполне откровенной, так как не знала, наверное, чего, собственно, ей нужно просить у Бога. Подали самовар. Юлия Сергеевна, очень бледная, усталая, с беспомощным видом, Вышла в столовую, заварила чай. Это было на ее обязанности и налила отцу стакан. Сергей Борисович в своем длинном сюртуке, ниже колен красный, непричесан, заложив руки в карман, ходил по столовой, не из угла в угол, а как придется, точный зверь в клетке. Остановится у стола, отопьется из стакана с аппетитом и опять ходит. И о чем-то все думает. «Мне сегодня Лаптев сделал предложение», сказала Юлия Сергеевна и покраснела. Доктор поглядел на нее и как будто не понял. «Лаптев?» – спросил он. «Брат панауровой Он любил дочь. Было вероятно, что она рано или поздно выйдет замуж и оставит его, но он старался не думать об этом. Его пугало одиночество, и почему-то казалось ему, что если он останется в этом большом доме один, то с ним сделается апоплексический удар, но об этом он не любил говорить прямо. «Что ж, я очень рад», — сказал он и пожал плечами. «От души тебя поздравляю. Теперь представляете, теперь прекрасный случай расстаться со мной к великому твоему удовольствию. Я вполне тебя понимаю. Жить у старика отца, человека больного, полоумного, в твои годы должно быть очень тяжело. Я тебя прекрасно понимаю». Если бы я околел поскорее, и если бы меня черти взяли, то все были бы рады. От души поздравляю. Я ему отказала. У доктора стало легче на душе, но он уже был не в силах остановиться и продолжал. Я удивляюсь, я давно удивляюсь, от чего меня до сих пор не посадили в сумасшедший дом. Почему на мне этот сюртук, а не горячечная рубаха? Я верю еще в правду, в добро. Я дурак, идеалист. А разве в наше время это не сумасшествие? И как мне отвечать на мою правду, на мое чистое отношение? В меня чуть не бросают камнями и ездят на мне верхом. И даже близкие и родные стараются только ездить на моей шее. Черт бы побрал меня, старика-болвана. С вами нельзя говорить по-человечески, сказала Юлия. Она порывисто встала из-за стола и ушла к себе в сильном гневе, вспоминая, как часто отец бывал к ней несправедлив. Но немного погодя, ей уже было жаль отца, и когда он уходил в клуб, она проводила его вниз и сама заперла за ним дверь. А на дворе была погода нехорошая, беспокойная. Дверь дрожала от напора ветра и в синях дуло со всех сторон, так что едва не погасла свеча. У себя наверху Юлия обошла все комнаты и перекрестила все окна и двери. Этер завывал, и казалось, что кто-то ходит по крыше. Никогда еще не было так скучно, никогда она не чувствовала себя такой одинокой. Она спросила себя, хорошо ли она поступила, что отказала человеку только потому, что ей не нравится его нарушность. Правда, это любимый человек, и выйти за него значило бы проститься навсегда со своими мечтами, своими понятиями о счастье и супружеской жизни, но встретит ли она когда-нибудь того, о ком мечтала и полюбит ли? Ей уже 21 год. Женихов в городе нет. Она представила себе всех знакомых мужчин. Чиновников, педагогов, офицеров. И одни из них были уже женаты, и их семейная жизнь поражала своей пустотой и скукой. Другие были неинтересны, бесцветны, неумны, безнравственны. Лаптев уже Как бы ни было, москвич кончил в университете, говорил по-французски. «Он живет в столице, где много умных, благородных, замечательных людей. Где ж умно? прекрасные театры музыкальные вечера, превосходные портнихи, кондитерские». В священном писании сказано, что жена должна любить своего мужа. И в романах любви придается громадное значение. Но нет ли преувеличения в этом? Разве без любви нельзя в семейной жизни? Ведь говорят, что любовь скоро проходит и остается одна привычка, и что сама цель семейной жизни не в любви, не в счастье, а в обязанностях, например, в воспитании детей, в заботах по хозяйству и прочее. Да и Священное Писание, быть может, имеет в виду любовь к мужу, как к ближнему, уважение к нему, снисхождение. Ночью Юлия Сергеевна внимательно прочла вечернюю молитву, потом стала на колени и, прижав руки к груди, глядя на огонек лампадки, говорила с чувством: "В разуми, заступница, в разуми, Господи". Ей в своей жизни приходилось встречать пожилых девушек, бедных и ничтожных, которые горько раскаивались и выражали сожаление, что когда-то отказывали своим женихам. Не случится ли и с ней то же самое? Не пойти ли ей в монастырь или в сестры милосердия? Она разделась и легла в постель, крестясь и крестя вокруг себя воздух. Вдруг в коридоре резко и жалобно прозвучал звонок. «Ах, Боже мой!» – проговорила она, чувствуя от этого звонка болезненное раздражение во всем теле. Она лежала и все думала о том, как эта провинциальная жизнь бедна событиями, однообразно и в то же время беспокойно. То и дело, приходится встрагивать, чего-нибудь опасаться, сердиться или чувствовать себя виноват, и нервы, в конце концов, портятся до такой степени, что страшно бывает взглянуть из-под одеяла. Через полчаса опять раздался звонок, и такой же резкий. Должно быть, прислуга спала и не слышала. Юлия Сергеевна зажгла свечу и, дрожа, досадуя на прислугу, стала одеваться, и когда, одевшись, вышла в коридор, то внизу горничная уже запирала дверь. — Думала, что барина, а это от больного приезжали, — сказала она. Юлия Сергеевна вернулась к себе. Она достала из комода колоду карты и решила, что если хорошо стосовать карты и потом снять, если под низом будет красная масть, то это значит «да». То есть надо согласиться на предложение Лапчева. Если же черный, то нет. Карта оказалась пиковою десяткой. Это ее успокоило... Она уснула, но утром опять уже не было ни «да», ни «нет», и она думала о том, что может теперь, если захочет, переменить свою жизнь. Мысли утомили ее. Она изнемогала и чувствовала себя больной, но все же в начале 12 часа оделась и пошла проведать Нину Федоровну. Ей хотелось увидеть Лаптева. Быть может, теперь он покажется ей лучше. Быть может, она ошибалась до сих пор. Ей трудно было идти против ветра, Она едва шла, придерживая обеими руками шляпу И ничего не видела от пыли Часть четвертая Войдя к сестре и увидев неожиданно Юлию Сергеевну Лаптев опять испытал унизительное состояние человека, который противен Он заключил, что если она так легко Может после вчерашнего бывать у сестры встречаться с ним, то значит Она не замечает его или считает Полнейшим ничтожеством Но когда он здоровался с ней Она, бледная, с пылью под глазами Поглядела на него печально и виновата Он понял, что она тоже страдает Ей не здоровилось Посидела она очень недолго, минут десять И стала прощаться И, уходя, сказала Лаптеву «Проводите меня домой» «Алексей Федорович». По улице шли они молча, придерживая шляпы, и он, идя сзади, старался заслонить ее от ветра. В переулке было тише, и тут оба пошли рядом. «Если я вчера была неласкова, то вы простите», начала она, и голос ее дрогнул, как будто она собиралась заплакать. «Это такое мучение. Я всю ночь не спала». «А я отлично проспал всю ночь», — сказал Лаптев, не глядя на нее, — «Но это не значит, что мне хорошо. Жизнь моя разбита, я глубоко несчастлив, и после вчерашнего вашего отказа я хожу точно отравленный. Самое тяжелое было сказано вчера. Сегодня с вами я уже не чувствую стеснения и могу говорить прямо. Я люблю вас больше, чем сестру, больше, чем покойную мать. Без сестры и без матери я мог жить и жил, но жить без вас для меня это бессмыслице. Я не могу». и теперь Как обыкновенно, он угадывал ее намерения. Ему было понятно, что она хочет продолжать вчерашний, и только для этого попросила его проводить ее, и теперь вот ведет к себе в дом. Но что она может еще прибавить к своему отказу? Что она придумала нового? По всему, по взглядам, по улыбке, и даже потому, как она, идя с ним рядом, держала голову и плечи, он видел, что... Она по-прежнему не любит его, что он чужой для нее. Что же она хочет еще сказать? Доктор Сергей Борисович был дома. «Добро пожаловать! Весьма рад вас видеть, Федор Алексеевич!» Сказал он, путая его имя и отчество. «Весьма рад! Весьма рад!» Раньше он не бывал так приветлив, и Лаптев заключил, что о предложении его уже известно доктору, и это ему не понравилось. Он сидел теперь в гостиной, и эта комната производила странное впечатление своей бедной мещанской обстановкой, своими плохими картинами. И хотя в ней были и кресла, и громадная лампа с абажором, она все же походила на нежилое помещение, на просторный сарай. И было очевидно, что в этой комнате мог чувствовать себя дома только такой человек, как доктор. Другая комната, почти вдвое больше, называлась зал. И тут стояли одни только стулья, как в танцклассе. И Лаптев, пока он сидел в гостиной, говорил с доктором о своей сестре, стала мучить одно подозрение. Не затем ли Юлия Сергеевна была у сестры Нины и потом привела его сюда, чтобы объявить ему, что она принимает его предложение. О, как это ужасно! Но ужаснее всего, что его душа доступна для подобных подозрений. Он представлял себе, как вчера вечером и ночью отец и дочь долго советовались, быть может, долго спорили и потом пришли к соглашению, что Юлия поступила легкомысленно, отказавши богатому человеку. В его ушах звучали даже слова, какие в подобных случаях говорят с родителями. «Правда, ты не любишь его, но зато подумай, сколько ты можешь сделать добра!» Доктор собрался к больным... Лаптев хотел выйти с ним вместе, но Юлия Сергеевна сказала, «А вы останьтесь, прошу вас». Она замучилась, спала духом и уверяла себя теперь, что отказывать порядочному, доброму, любящему человеку только потому, что он не нравится, особенно когда с этим замужеством представляется возможность изменить свою жизнь». Свою невеселую, монотонную, праздную жизнь, когда молодость уходит и не предвидится в будущем ничего более светлого, отказывать при таких обстоятельствах – это безумие, это каприз и прихоть, и за это может даже наказать Бог. Отец вышел, когда шаги его затихли, она вдруг остановилась перед Лаптевым и сказала решительно, и при этом страшно побледнела. «Я вчера долго думала, Алексей Федорович, я принимаю ваше предложение». Он нагнулся и поцеловал ей руку. Она неловко поцеловала его холодными губами в голову. Он чувствовал, что в этом любовном объяснении нет главного — ее любви, Есть много лишнего, и ему хотелось закричать, убежать, тотчас же уехать в Москву, но она стояла близко, казалось ему такое прекрасное, и страсть вдруг овладела им. Он сообразил, что рассуждать тут уже поздно, обдел ее страстно, прижал к груди и, бормоча какие-то слова, называя ее «ты», поцеловал ее в шею, потом в щеку, в голову. Она отошла к окну, боясь этих ласки, и уже оба сожалели, что объяснились, и оба в смущении спрашивали себя, зачем это произошло. «Если бы вы знали, как я несчастна!» — проговорила она, сжимая руки. «Что с вами?» — спросил он, подходя к ней и тоже сжимая руки. «Дорогая моя, ради бога, говорите, что?» «Но только правду, умоляю вас, только одну правду». «Не обращайте внимания», — сказала она и насильно улыбнулась. «Я обещаю вам, я буду верную, преданную женой. Приходите сегодня вечером». Сидя потом у сестры и читая исторический роман, он вспоминал все это, и ему было обидно что на его великолепное, чистое, широкое чувство ответили так мелко. Его не любили, но предложение его приняли, вероятно, только потому, что он богат, то есть предпочли в нем то, что сам он ценил в себе меньше всего. Можно допустить, что Юлия, чистая и верующая в Бога, ни разу не подумала о деньгах, но ведь она не любила его. Не любила и, очевидно, у нее был расчет, хотя, быть может, и не вполне осмысленный, смутный, но все же расчет. Дом доктора был ему противен своей мещанской обстановкой. Сам доктор представлялся жалким, жирным, скорягой, каким-то опереточным Гаспаром из корневильских колоколов. Самое имя Юлии звучало уже вульгарно. Он воображал, как он и его Юлия пойдут под венец, в сущности, совершенно незнакомый друг другу, без капли чувства с ее стороны. Точно их свах засватало, и для него теперь оставалось только одно утешение, такое же банальное, как и самый этот брак утешения, что он не первый и не последний, что так женится и выходит замуж тысячу людей, что Юлия со временем, когда покороче узнает его, то, быть может, полюбит. Ромео и Юлия. Сказал он, закрывая книгу, и засмеялся «Я Нина Ромео, можешь меня поздравить? Я сегодня сделал предложение Юлии Белавиной» Нина Федоровна думала, что он шутит Но потом поверила и заплакала Эта новость ей не понравилась «Что ж, поздравляю», — сказала она «Но почему же это так вдруг?» «Нет, это не вдруг, это тянется с марта Только ты ничего не замечаешь» «Я влюбился еще в марте, когда познакомился с ней вот тут, в твоей комнате». «А я думала, что ты женишься на какой-нибудь с нашей Московской», сказала Нина Федоровна, помолчав. «Девушки из нашего круга будут попроще. Но главное, алёша чтобы ты был счастлив. Это самое главное. Мой Григорий Николаевич не любил меня, и скрыть нельзя. Ты видишь, как мы живем. Конечно, каждая женщина может полюбить тебя за доброту и за ум, но ведь Юлечка-институтка и дворянка» ей мало умай доброты она молода а ты сам алёша уже не молод и некрасив чтобы смягчить последние слова она погладила его по щеке и сказала ты некрас красив но ты славненький она разволновалась так что даже на щеках у нее выступил легкий румянец и с увлечением говорила о том будет ли прилично если она благословит алёшу образом ведь она старшая сестра и заменяет ему мать И она все старалась убедить своего печального брата, что надо сыграть свадьбу как следует, торжественно и весело, чтобы не осудили люди. Затем он стал ходить к Беловинам, как жених, раза по три, по четыре в день. И уже некогда ему было сменять Сашу и читать исторический роман. Юлия принимала его в своих двух комнатах, вдали от гостиной и отцовского кабинета. И они ему очень Нравились. Тут были темные стены, в углу стоял киот с образами, пахло хорошими духами и лампадным маслом. Она жила в самых дальних комнатах, кровать и туалет ее были заставлены ширмами, и дверцы в книжном шкафу задернуты изнутри зеленую занавеску. И ходила она у себя по коврам, так что совсем не бывало слышно ее шагов. И из этого он заключил, что у нее скрытный характер, и любит она тихую, покойную, замкнутую жизнь». В доме она была еще на положении несовершеннолетней. У нее не было собственных денег, и случалось, во время прогулок она конфузилась, что при ней нет ни копейки. На наряды и книги выдавал ей отец понемножку, не больше 100 рублей в год. Да и у самого доктора едва ли были деньги, несмотря даже на хорошую практику. Каждый вечер он играл в клубе, в карты и всегда проигрывал. Кроме того, он покупал дома, в обществе взаимного кредита с переводом долга и отдавал их в наймы. Жильцы платили ему неисправно, но он уверял, что эти операции с домами очень выгодны. Свой дом, в котором он жил, с дочерью он заложил и на эти деньги купил пустошь и уже начал строить на ней большой двухэтажный дом, чтобы заложить его. Лаптев жил теперь как в тумане, точно это не он был, а его двойник, и делал многое такое, чего бы он не решился сделать прежде. Он раза три ходил с доктором в клуб, ужинал с ним и сам предложил ему денег на постройку. Он даже побывал у Панаурова на его другой квартире. Как-то Панауров пригласил его к себе обедать, и Лаптев, не подумав, согласился. Его встретила дама лет 35, высокая и худощавая, с легкой проседью и с черными бровями, по-видимому, не русская. На ее лице лежали белые пятна от пудры, Улыбнулась она приторно и пожала руку порывисто, так что зазвенели на белых руках браслеты. Лаптеву показалось, что она улыбается так, потому что хочет скрыть от других и от самой себя, что она несчастна. Увидел он и двух девочек, пяти и трех лет, похожих на Сашу. За обедом подавали молочный суп, холодную телятину с морковью и шоколад Это было слащаво и невкусно. Но зато на столе блестели золотые вилочки, флаконы с соей и каенским перцем. Необыкновенно вычурный судок, золотая перечница. Только поевший молочного супу, Лавтев сообразил, как это в сущности было не кстати, что он пришел сюда обедать. Дама была смущена, все время улыбалась, показывая зубы. Панауров объяснял научно, что такое влюбленность и от чего Она происходит. «Мы тут имеем дело с одним изъявлением электричества», говорил он по-французски, обращаясь к даме. «В коже каждого человека заложены микроскопические железки, которые содержат в себе токи. Если вы встречаетесь с особью, токи которой параллельны вашим, то вот вам и любовь». Когда Лаптев вернулся домой и сестра спросила, где он был, ему стало неловко, и он ничего не ответил. Все время до свадьбы он чувствовал себя в ложном положении. Любовь его с каждым днем становилась все сильнее, и Юлия казалась ему поэтической и возвышенной, но все же взаимной любви не было, а сущность была та, что он покупал, а она продавалась. Иногда, раздумавшись, он приходил просто в отчаянии и спрашивал себя, не бежать ли? Он уже не спал по целым ночам и все думал о том, как он после свадьбы встретится в Москве с госпожой, которую в своих письмах к друзьям называл особой, и как его отец и брат, люди тяжелые, отнесутся к его женитьбе и к Юлии. Он боялся, что отец при первой же встрече скажет Юлии какую-нибудь грубость, а с братом Федором в последнее время происходило что-то странное. Он в своих длинных письмах писал, о важности здоровья, о влиянии болезней на психическое состояние, о том, что такое религия. Но ни слова о Москве и о делах. Письма эти раздражали Лаптева, и ему казалось, что характер брата меняется к худшему. Свадьба была в сентябре. Венчание происходило в церкви Петра и Павла. После обедни и в тот же день молодые уехали в Москву. Когда Лаптев и его жена в черном платье со шлейфом уже по виду не девушка, а настоящая дама прощались с Ниной Федоровной, все лицо у больной покривилось, но из сухих глаз не вытекло ни одной слезы. Она сказала, «Если, не дай бог, умру, возьмите к себе моих девочек». «О, обещаю вам», — ответила Юлия Сергеевна, и у нее тоже стали нервно подергиваться губы и веки. — Я приеду к тебе в октябре, — сказал Лаптев, растроганный. — Выздоравливай, моя дорогая. Они уехали в отдельном купе. Обоим было грустно и неловко. Она сидела в углу, не снимая шляпы, и делала вид, что дремлет. А он лежал против нее на диване, и его беспокоили разные мысли. Об отце, об особе, о том, понравится ли Юлии его московская квартира. И, поглядывая на жену, которая не любила его, он думал уныло. Зачем это произошло?